«Вероника. Он все испортил. Вчерашний вечер был прекрасным. Я позволила себе расслабиться и выбросить все из головы на время. Но, конечно, я не забыла, что у моего мужа есть любовница и будет ребенок. Я очень хорошо помню, как она ко мне заявилась. Он изменял мне. А теперь думает, что можно так легко все исправить. Я хотела его выгнать еще вчера, но у меня совершенно не было сил выяснять отношения и ругаться. Мне не хотелось говорить Максиму, за что я его ненавижу. Не хотелось произносить это вслух. Я уехала, чтобы отдохнуть от всего этого, а он привез это мне. Себя. И всю эту невыносимо сложную ситуацию. И он еще думает, что я буду жить с ним в одном номере. Сегодня утром меня опять тошнило. Хорошо, что Максим в это время еще спал. Я закрылась в ванной, включила воду и избавилась от содержимого своего желудка. Волновалась, что он услышит и начнутся вопросы, но он так и не проснулся. Видимо, реально вчера устал, не выспался, не ел весь день. Когда я смотрела на него спящего, мне так хотелось погладить его по голове. Он это обожает. Говорит, мои прикосновения к его дурной башке изгоняют все плохие мысли, а мои прохладные руки его успокаивают и лечат. Да, мне хотелось его погладить и одновременно стукнуть посильнее. Чем-нибудь тяжелым. Такие противоречивые желания. Я не стала делать ни того, ни другого. Просто пошла на ресепшн и пообщалась с администратором, который уже второй день строит мне глазки. И добилась своего. У Максима теперь отдельный номер. Не знаю, кажется, это мне или нет, но в последние дни ко мне какое-то повышенное мужское внимание. Я все понимаю. Курорт, люди расслаблены. Хотят романтических приключений, но это уже чересчур. Сегодня в лифте меня осыпал комплиментами какой-то итальянец. По дороге в ресторан ко мне дважды подкатывали соотечественники. За завтраком за мной ухаживали одновременно грек и немец, и даже появление Максима их не слишком смутило. Я что, забыла надеть лифчик? Вроде нет. Правда, он стал немного тесноват. Надо будет купить новый. А еще мне понадобится платье для беременных и не одно. Месяца через три живот будет заметен: сначала он будет небольшим. Потом я перестану влезать в свои вещи. К осени мне нужно будет новое пальто, а зимой — свободный пуховик. Если я правильно рассчитала, малыш появится на свет где-то в середине января, а может даже раньше, на Новый год, например. Прекрасный подарочек под елку. О чем думаешь? — Раздается над моим ухом голос Максима. Я вздрагиваю и пугаюсь, как будто он может прочитать мои мысли. — Как ты сюда попал? — восклицаю я. — Вообще-то я сижу на балконе в своем номере. Максим отсюда уже съехал. Когда я вернулась, его вещей и чемодана не было. И вот он снова здесь. — Если надо, я могу проходить сквозь стены, — улыбается он. — Так о чем ты думала? У тебя был такой мечтательный вид? — Неважно, не скажу. Что тебе нужно? Отдай мне ключ. Максим смотрит на меня, подходит ближе и опускается на полу моих ног. «Нам надо поговорить». «О чем?» «Обо всем. Знаешь, я много думал, как тебе все рассказать и объяснить. Были разные варианты. Поберечь тебя и себя. Смягчить, выдать более приемлемую версию, но я принял решение. Только правда. Я собираюсь быть абсолютно откровенным, как бы сложно и неприятно это ни было».